Сара. Накануне заплыва я попросила организовать мне в последний раз ванну с льдом. Хотела доказать Анжелике, что смогу переплыть Ла-Манш в купальнике. Тем утром мы с ней порядком поругались, когда я заявила, что не надену гидрокостюм, который она стащила для меня в морском клубе. По правилам Channel Swimming Association, заплывы в гидрокостюме официально не засчитывались. Понятное дело, о моём достижении никто не узнает. Но я желала преодолеть дистанцию, не упрощая задачу, и хоть раз в жизни совершить подвиг. Впрочем, в этой ледяной ванне у Анжелики дома в какой-то момент я чуть не позволила холоду одолеть меня. Я чувствовала, что теряю сознание, но ничего не сказала, решив держаться дальше. Возможно, в глубине души я думала, что проще умереть сегодня. мирно заснув от холода в этой ванне со льдом, чем завтра, оказавшись одной среди медуз и бушующих волн. Маргана с Анжеликой вынули меня из ванны, и кусочки льда застучали автоматной очередью по кафельному полу. Бледная Жасмин всё ещё сжимала в руке секундомер. Анжелика открыла шкаф и одним махом достала оттуда все полотенца. и набросила на меня. Она вся синяя. Надо поставить её под горячую воду, прошептала Жасмин. Ни в коем случае, воскликнула Моргана, судорожно обматывая меня полотенцами. Иначе она умрёт от термического шока. Положим её в постель. Помогите мне. А то пол мокрый, скомандовала Анжелика. Они подняли моё обездвиженное тело и понесли в комнату. чтобы уложить под одеяло. Вдруг моя голова стукнулась то ли об угол чего-то, то ли о дверной косяк. Я почувствовала, что ударилась лбом, но больно не было. Нервные окончания перестали реагировать. Чёрт, ты ей голову пробила, вскричала Жасмин. Это надбровная дуга. Она всегда сильно кровоточит, пояснила Маргана. Ничего страшного. Подложи ей под голову её куртку. а то перепачкаем всю постель. Я ощутила знакомую мягкость замшевой куртки, а потом тяжесть наваленных на моё ледяное тело одеял. Не знаю, действительно я покидала собственное тело или это ложное воспоминание, но я видела, как лежу на кровати Анжелики в квартире над рестораном. У меня посиневшие губы, заледеневшие пряди волос разметались по подушке в цветочек. Нужно её отогреть, сказала Анжелика, укладываясь рядом со мной. Она крепко-крепко обхватила меня руками. Марган и Жасмин тоже прижались ко мне. Так мы и лежали, обнявшись. Все вчетвером на одной кровати. "Проснись", шептала мне на ухо Анжелика сквозь слёзы. "Ты можешь, ты сильная, ты боец. Проснись, умоляю тебя. Ты сбежишь отсюда, мы поможем, клянусь тебе". Анжелика паниковала всё больше. Она прикладывала свои ладони к моим рукам и лицу, стараясь отогреть. А потом в отчаянии хлестнула меня по щеке и заорала: "Вот дерьмо, проснись, Лира! Ты не имеешь права умереть! Запрещаю тебе так поступать со мной". Я мгновенно открыла глаза. Маргана с Жасмин радостно закричали. Сколько я продержалась? Проклокотала я, не в силах справиться со стучащими зубами. Жасмин бросилась поднимать упавший на пол секундомер. «Десять минут двадцать четыре секунды. Температура воды была восемь градусов». Я ликующе улыбнулась и прохрепела. «Рекорд побит!» «Ты сумасшедшая!» — раздражалась Моргана. «Надо же постепенно увеличивать время!» иначе можно умереть от переохлаждения. Нет у меня времени делать это постепенно, ответила я, всё ещё стуча зубами. Чтобы переплыть Ла-Манш, мне придётся провести часов 13, а то и 15 при температуре воды не выше 16°. Градусов. И нельзя позволить холоду замедлить мою скорость. Если я не доплыву до Дувра к ночи, то банк гну Маргана покачала головой, сделавшись бледнее белой стены, у которой стояла. Она была против. Она всегда была против. И надо признать, до последней минуты пыталась меня отговорить. Когда мне удалось наконец сесть на кровати, я обнаружила, что подкладка прекрасной замшевой куртки, на которой лежала моя голова, вся в крови.